Глава одиннадцатая. Проверка. «Нигде нет», — обескуроженно сообщил капитан Сухарев, кладя на рычаг телефонную трубку. «Ни в штабах, ни на позиции. Странно». «Давай поспрашиваем у сослуживцев. Может, кто из них может что-то сказать? Не мог же он просто так исчезнуть?» С некоторым раздражением произнес Романцев. «Они пошли по коридору». Остановились перед помещением с табличкой «Камеральное дешифрирование». Тимофей открыл дверь и вошел в комнату. Там находились четыре молодые женщины с погонами сержантов и лейтенант лет двадцати пяти в круглых очках. При виде вошедших офицеров присутствующие дружно поднялись. «Работайте». Тимофей посмотрел на девушек и, повернувшись, к лейтенанту представился. «Капитан Романцев, военная контрразведка СМЕРШ. Кто заместитель Артемьева?» «Я, товарищ капитан. Лейтенант Муртазин. Вы квадрат семьдесят первый дешифрировали?» «Так точно», — с готовностью ответил лейтенант. «Аэрофотоснимки семьдесят первого квадрата у вас?» «У нас». Романцев с Сухаревым невольно переглянулись. «Покажите». С прежней готовностью лейтенант распахнул дверцу стола и взял с полки пачку фотографий с линиями и пометками, сделанными цветными карандашами и тушью. «Вот». Он положил фотографии на стол перед Романцевым. «Странно, а ваш начальник сказал нам, что их нет». Тимофей взял несколько фотоснимков и принялся внимательно их изучать. Свою службу Тимофей Романцев начал с поступления в Ленинградскую военную школу, которая во время его учебы за два года до начала войны была преобразована в военное училище. Изменилось не только название Значительно усилился штат преподавателей, в который стали привлекать специалистов, окончивших Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище. На тот момент их было трое. Один из них, потомственный дворянин поярков с первых же дней принявший советскую власть, вел у курсантов аэрофотосъемку, казавшуюся на тот момент малозначимой дисциплиной. Для Тимофея Романцева второстепенных предметов в учебе не существовало, и он со всем прилежанием взялся за изучение премудростей и фотодела. Позже, когда началась война, он неоднажды мысленно говорил спасибо седовласому 70-летнему профессору, старательно передававшему свои знания новому поколению офицеров. Выявленные объекты были вычерчены принятыми условными знаками и раскрашены в определенные цвета. Каждый из них имел собственную структуру, отличающуюся от соседних участков. Лес был зернистым, а вот кустарники, тянувшиеся сплошной линией, выглядели мелкозернистыми и Река извивалась голубой узкой полосой. Ровным счетом ничего такого, что могло бы напоминать оборонительные укрепления или замаскированные орудия. «Вы уверены, что это 71-й квадрат?» — спросил Романцев. «Абсолютно», — ответил лейтенант. «Это мои пометки, я сам их наносил». Отложив фотоснимок в сторону, Тимофей взял следующий, заметно отличающийся от первого. Он имел четко дешифровочные признаки. Не нужно было особенно ломать голову, все было понятно и так. Изображения легко распознавались по форме. Вот здание, стоящие на окраине луга, просека, тянувшиеся через лес прямой линии, в виде коротких черточек два моста, переброшенные через реку. На поле просматривалась геометрически правильная структура шести танков, расположившихся по прямой линии на скошенном поле. Длинные линии, разрезающие ландшафт, это окопы, в которых угадывались квадраты с расположенными в них блиндажами. Присмотревшись, можно было различить даже колючую проволоку в несколько рядов, окружающую траншеи. Не иначе, как эшелонированная и хорошо укрепленная оборона. Романцев взял два снимка и попытался совместить их края. Не совпадают. Снимки были из разных квадратов. Строго посмотрев на побледневшего лейтенанта, капитан спросил, «Вы хотите сказать, что эти аэрофотоснимки 71-го квадрата?» Все заготовленные слова встали поперек горла, с этим следовало что-то делать, и лейтенант сдавленно сглотнул. «Нет, я не видел прежде этого снимка. Тут лежали другие, настоящие. Куда же они в таком случае подевались?» Лейтенант Муртазин взял пачку аэрофотоснимков и внимательно просмотрел каждый. «Их здесь нет». «Куда же они могли, по-вашему, деться?» «Просто ума не приложу». «Получается, настоящие снимки подменили фальшивыми?» «Получается, что так. Но я к этому не имею никакого отношения». «Как же тогда настоящий снимок попал к фальшивым?» «Не могу знать. Хотя у меня есть предположение. Этот снимок мне показался особенно сложным для дешифрирования, и три дня назад, где-то часов в девять вечера, я забрал его с собой». «Куда именно забрали?» Тотчас спросил Романцев. «Просто работал в другой комнате», быстро пояснил лейтенант. «Там у нас схемы, приходится заниматься и ими, работы много». А утром следующего дня я завершил дешифрирование и положил его обратно, прямо на те снимки, что лежали в столе. «Значит, после девяти вечера кто-то подменил снимки, и вы, не заметив, что там лежат фальшивые, положили на них свой, настоящий?» «Получается, что так» у кого есть ключи от этой комнаты? У меня и у майора Артемьева. Где он сейчас может быть? Мне трудно сказать, может, пошел в соседний поселок. Что он там делает? У него там друзья, с которыми он служил раньше. Какой дорогой он мог туда пойти? Лучше всего через лес, так будет короче. Если он здесь появится, приказываю вам задержать его под любым предлогом. А если он не послушает... Тогда можете применить оружие и заставить его остаться, скомандовал Романцев. До особого распоряжения вы возглавляете подразделение и отвечаете за все, что здесь происходит. Вам все понятно? Так точно, товарищ капитан. Скорым шагом Романцев вышел из комнаты, следом, громко хлопнув дверью, выскочил Сухарев. Они пересекли двор, укрытый мелкой маскировочной сеткой, миновали КПП. Впереди длинной темно-зеленой полосой тянулся хвойный лес. «В какой стороне поселок?» – спросил Романцев у подошедшего Сухарева. «Направо. Вот по этой дороге». Ускоряя шаг, они прошли через жневье, ощетинившееся короткими срезанными стеблями, кривой неширокой тропинкой углубились в смешанный лес. Навстречу, энергично размахивая руками, быстрым шагом приближался молодой красноармеец. «Товарищ капитан, тут такое! Да что же оно будешь делать?» Негодующе заговорил он. «Да кто же такое мог подумать? Угораздило так угораздило». «Что там случилось?» — перебил его капитан Сухарев. «Объясни вразумительнее». Боец выглядел взволнованным. Волосы на висках слиплись от пота. «Там!» — махнул он в глубину леса рукой. «Кто бы мог подумать? Это надо же такому случиться. Ведь фронт же, стреляют, а он на себя руки наложил». «Кто?» — спросил Тимофей, предчувствуя недоброе. «Майор Артемьев». «Застрелился он!» «Застрелился?» выдохнул Сухарев. «Да! В висок!» Вот прямо чувствовал, что должно что-то произойти, с досадой поморщился Сухарев. «Пойдем, покажешь», — развернул красноармейца Романцев. Прошли через густую, чащу метров триста по хорошо утоптанной дороге, далее по бровке Косогор, у подножия которого неспешно протекала лесная речка. Иван остановился и, показав на заросле многотравья, проговорил, переходя почему-то на шепот. «Вон он лежит! В траве!» Капитан Романцев уже и сам увидел тело, лежащее на боку и упирающееся головой в побитое временем и непогодой корневище. «Тебе не по себе, что ли?» Внимательно посмотрел на бойца Тимофей. Под строгим взглядом контрразведчика красноармеец сжался еще больше – Не то чтобы не по себе, покойников-то я насмотрелся, а только чтобы вот так, в тылу, кончать с собой. Боец зябко передернул плечами. Впервые вижу. Да, такое бывает нечасто. тимофий шагнул к неподвижному телу. Ты тут ничего не трогал? Посмотрел он на бойца. Да какое там трогать? Мне это без надобности, даже близко не подходил. А как же ты тогда понял, что он мертвый, если близко не подходил? поинтересовался Романцев. Так голова-то у него, вон, в запекшейся крови и лицо застывшее. Если бы ранили стонал бы от боли. Откуда ты знаешь майора Артемьева? Беспокойные руки не находили места. Иван то поправлял ремень, то вдруг начинал ослаблять воротничок. Как же не знать, если мы к нему в дивизион всякие фотохимикаты со склада привозили? Где ты служишь? Третья отдельная фронтовая техническая рота. Красноармеец Иван Косарь. «Понятно, красноармеец-косарь». Капитан Сухарев стоял в стороне и внимательно вслушивался в разговор, всем своим видом демонстрируя готовность к действиям. Предвидеть такой конец майора Артемьева никто не мог. Романцев повернулся к Сухареву. «Товарищ капитан, я тут человек новый. Не в службу, а в дружбу. Распорядись с оцеплением. И надо сообщить о случившемся в военную прокуратуру. Пусть пришлют кого-нибудь». «Сделаем». Согласился Сухарев и заторопился по склону в лес. Тимофей приступил к осмотру тела. Ему не однажды приходилось участвовать в следственных мероприятиях, связанных с трагическими случаями. Дело это кропотливое, скрупулезное, требующее усидчивости и внимательности. Криминальный труп значительно отличается от тех, что встречаются на полях сражений. В первом случае жертва может даже не догадываться, что находится рядом с убийцей. Зачастую лица убитых, спокойные, умиротворенные, порой в глазах читается удивление, а у погибших на поле брани лица перекошены яростью или страхом, с застывшим на губах криком. Труп, лежащий сейчас перед Романцевым, не подходил ни к одному, ни к другому случаю. И поза убитого, и положение его рук для самоубийцы выглядели неестественными. Труп лежал на левом боку. Слегка согнув ноги, как будто устроился спать под сенью дерева. Правая рука с пистолетом аккуратно покоилась вдоль тела. Обычно самоубийцы разжимают ладонь, оружие падает рядом, а тело уже расслабленное, принимает самую нелепую позу. Если выстрел производится в голову, то она остается запрокинутой от сильного удара. Положение же тела Артемьева не добиться ни при стрельбе стоя, ни тем более сидя. Вне всякого сомнения, майор Артемьев умер насильственной смертью, при этом кто-то попытался инсценировать самоубийство, уложив его, уже мертвого, таким образом. Романцев подозвал Ивана Косаря. «Давай еще раз вспомним Ваня, как ты его нашел? Сосредоточься. Для меня важна каждая мелочь. Она может помочь найти убийцу». «Вы думаете, он не сам застрелился?» – удивился Иван. «Думаю, что ему помогли. Итак, ты шел по дороге, и что ты увидел?» «Сначала сапоги в траве заметил. Но думаю, что за растяпа такую хорошую обувку бросил?» «Офицерские сапоги из яловой кожи. Решил подойти поближе, получше рассмотреть. Сделал несколько шагов, тут его и увидел. Поначалу даже не понял, что это покойник. Мысль была, чего это он здесь разлегся? Может, поспать решил?» Это уж потом кровь запекшуюся на виске разглядел, а в лицо майора Артемьева узнал. «А вокруг ты, случайно, никого не видел?» «Один я был. Может, шорох какой слышал? Или разговаривал кто? Попробуй вспомнить», — настаивал Романцев. «Ничего такого не припомню», — отрицательно покачал головой Иван. «Может, навстречу кто попался?» «Тоже никого не было». Подошел капитан Сухарев с группой солдат. Бойцы без спешки разошлись по сторонам и оцепили место происшествия. Было понятно, что такую работу они проводят не в первый раз. На значительном расстоянии с интересом стали наблюдать за следственными действиями капитана Романцева. Согнувшись, Тимофей принялся изучать оставленные вокруг тела следы. Трогал землю, перетирал грунт пальцами, всматривался в помятую траву. «Товарищ, это не вы случайно СМЕРШа?» услышав Романцев за своей спиной. Так спрашивать мог только человек сугубо гражданский, далекий от воинских уставов. Тимофей обернулся. Стоявший перед ним майор, явно вчерашний гражданский, добродушно улыбался. Лицо круглое, благодушное. Он больше походил на тылового обозника, чем на следователя военной прокуратуры. «Так точно!» — серьезно отозвался контрразведчик. Старший оперуполномоченный военной контрразведки СМЕРШ капитан Романцев — «А вы, товарищ майор, как я понимаю, из военной прокуратуры?» «Все так», – охотно подтвердил подошедший. «Майор Груздев, следователь военной прокуратуры. Можно по имени-отчеству. Павел Юрьевич. Все, никак не могу привыкнуть ко всем этим званиям. Хотя уже полгода как в военной прокуратуре. А вас как величать?» «Тимофей, можно без отчества». «Ну, тогда и меня, просто Павел». «Значит, будем работать вместе?» «С превеликим удовольствием. Только, знаете, хочу вам честно сказать, я совсем не силен во всех этих оперативных мероприятиях. Я ведь на гражданке другими делами занимался. Разного рода взяточниками, аферистами». «Ничего, как-нибудь справимся», — серьезно пообещал Тимофей. «Ввожу вас в курс дела. С удовольствием послушаю». Майор приблизился, стараясь не смотреть на лежащего возле коряги покойника. «Кто-то инсценировал самоубийство майора Артемьева». В действительности, как я вижу, он был убит. бог ты мой, как же ему не повезло. Можно сказать, в тылу, далеко от окопов. Наша задача — отыскать убийцу. Смерть наступила примерно три часа назад. — Вы просто прирожденный сыщик. Как вам это удалось узнать? — с восхищением спросил майор Груздев. — Не хотел бы вас разочаровывать, но тут все очень просто. Немногим более трех часов назад я с ним разговаривал в штабе дивизиона авиационной разведки. Получается, что после нашего разговора он немедленно направился на встречу с кем-то вот в этот лес. Хотелось бы знать, с какой целью и о чем они здесь говорили. Полагаю, что этот неизвестный его и убил. Взгляните на гимнастерку. Ага, новая, бывает и старая. Трудности в стране, это понимать нужно». Неопределенно высказался военный следователь, не понимая, что имеет в виду романцев. «Все так, только я не о том». «А о чем же?» Майор даже подошел поближе, пытаясь рассмотреть гимнастерку повнимательнее. «Пуговицы золотые блестят. Майор-то франтом был». «Вы посмотрите на гимнастерку как следует», — пытаясь скрыть раздражение, произнес Тимофей. «И что?» — недоуменно спросил следователь. Гимнастерка задралась. Его тащили. Да, действительно, тащили. Отступив на два шага, Тимофей пригнулся и показал на две небольшие бороздки в траве, уходящие в сторону склона. Видите следы? Покойный Артемьев эти борозды каблуками сапог оставил. В другом месте было бы незаметно, но здесь земля мягкая, вот и отпечаталась. Получается, его не на этом месте убили? «Получается так», — согласился Тимофей, посматривая вокруг. «Но неподалеку отсюда. Убили его неожиданно, он даже не успел среагировать. На виске остались следы порохового нагара. Человеку, который его убил, он доверял, подпустил на близкое расстояние. Перевернем покойника». «Это как?» — удивленно спросил майор Груздев, вытирая со лба выступившую испарину. «А очень просто, Паша», — произнес Романцев. «Ручками». «Я беру за плечи, ты за ноги!» «Не бойся, покойник не закричит!» «Ухватил?» «Ухватил!» Переменившись в лице, проговорил майор. «А теперь давай перевернем его на спину!» Убитый Артемьев легко поддался. «Все?» «Держи его крепче!» «Что?» Не понял военный следователь. «Да куда он денется? Не убежит же в самом деле!» «А я гляжу, ты остряк, Павел!» «Это хорошо, значит, сработаемся!» И все-таки на всякий случай подержи его за бока, мало ли что. Даже не знаю, что вам и ответить. Лучше ничего не отвечайте, а подсобите. Перешел на официальное обращение романцев. Майор Груздев ухватил убитого за ремень. Вот так подойдет? То, что нужно. Только не особенно усердствуйте, а то раздавите. Взявшись за правый сапог убитого, Тимофей, поднатужившись, стащил его с ноги. Вытряхнул из него траву, комьи земли, небольшую гальку. Сколько набралось? Где мы стоим, камушков не видать, один чернозем с травой. Все-таки издалека его тащили. Я думаю, откуда-то с реки. Присев на корточки, Тимофей раздвинул траву. Вот и следы волочения на земле как раз в сторону склона идут. Теперь посмотрим, что у него в карманах. Во внешних карманах гимнастерки ничего не было. В брюках тоже пусто. Капитан прощупал ладонями полы гимнастерки и почувствовал что-то твердое. Что-то здесь запрятано. С внутренней стороны гимнастерки был пришит потайной карман из зеленой плотной ткани, застегнутой на большую пуговицу. Тимофей вытащил из него портсигар, сделанный из дюраля. Работа тонкая, умелая. Держать в руках такую вещицу приятно. Замок миниатюрный, выполненный из крепкого легированного металла. Открыв портсигар, капитан увидел фотографию молодой привлекательной женщины с высокой прической и оттиск сургучевой печати, какие обычно ставят на конверты особой важности. «Это что еще за дела?» — Романцев с интересом взял сургуч. «Разрешите взглянуть?» — попросил следователь военной прокуратуры, забирая у Тимофея оттиск сургучевой печати. «Интересно». «Весьма интересно, тут есть над чем подумать. Срезано с какого-то конверта, причем очень аккуратно. Сургуч не поцарапан ни с внешней стороны, ни с внутренней. Тот, кто это сделал, был большой мастер в подобных делах. А значит, подобную процедуру выполнял неоднократно. Дела. Хранил он ее в портсигаре очень бережно, чтобы не поцарапать, как очень дорогую вещь, вместе с фотографией любимой женщины». Уложив портсигар в полевую сумку, Тимофей принялся исследовать место преступления. Стал ходить вокруг тела, с каждым новым кругом увеличивая площадь, терпеливо стараясь не пропустить ни сантиметра почвы. Иногда приседал на корточке, всматривался в пожухлую траву. Но все было не то. Следы были старые, несвежие, давно высохшие». Еще через двадцать метров Романцев спустился со склона и подошел к узкой глубокой речке, звонко выскакивавшей из-за каменистых порогов. Берег был влажный, с небольшими участками свежей травы. И тут Тимофей увидел у самой воды отпечатки сапог. Вот здесь они стояли. Немного прошли, потом снова остановились. Следы глубокие. Вот сделали еще два шага, а вот тут майор Артемьев упал. Вот и трава здесь придавлена. А дальше убийца от реки потащил тело вверх по склону и спрятал в лесу. Вот следы волочения видны. Картина более-менее ясна. Распрямившись, капитан внимательно посмотрел на следователя военной прокуратуры. Меня одно удивляет. Почему он Артемьева к лесу потащил, да еще на самый верх, по крутому склону? Вот что бы вы сделали на месте преступника? Неожиданно спросил романцев следователя, заставив того призадуматься. Даже не знаю, что и ответить. Никогда себя преступником не представлял. «А ты попытайся», — улыбнулся Тимофей. «Иногда это бывает полезно для дела». «Ну, не знаю», — смутился следователь. «Может быть, здесь оставил? Чего его тащить на склон? Тут и тропы-то нет». «За камень бы куда-нибудь завалил. Может, не сразу увидели бы», — неуверенно предположил майор. А знаете, вы весьма неплохо вживаетесь в роль преступника. Я бы даже сказал, что у вас к этому есть способности. Так что зря поначалу скромничали. Скажете тоже. Напольщен. Но я бы поступил по-другому. Просто скинул бы труп в воду и все дела. Майора нашли бы только через несколько дней и далеко от этого места. А за это время все следы бы пропали. И неясно, где он погиб и когда именно. Потом ведь... Майор-человек не маленький, килограммов за восемьдесят будет. Это ведь сколько силы нужно иметь, чтобы затащить его на самый верх? Но почему же тогда его все-таки тащили? Думаю, с той стороны берега кто-то приближался сюда. Показал Романцев на изгиб речки. Услышали выстрелы и решили подойти посмотреть, в чем дело. Если бы убийца стал сбрасывать труп в воду, его непременно бы заметили. На берегу-то уже оставлять нельзя. Сразу увидят. Вот он и потащил его наверх по склону, а потом в траве спрятал. «Узнать бы, что за люди подошли к реке», — высказался в задумчивости майор Груздев. Вытащив из планшета блокнот, Тимофей быстро, не упуская деталей, нарисовал берег реки, склон, по которому волокли тело. Пометил предполагаемое место преступления. Убийца был не только здоровенный, но и очень высокий. «Выше убитого не меньше, чем на полголовы», — высказался Романцев. «Откуда такая уверенность?» — удивился Груздев. «А ты обратил внимание, откуда вышла пуля?» «Не заметил», — честно признался майор. «Пуля вошла на два сантиметра выше правого уха, а вышла на сантиметр ниже левого». «А ты глазастый капитан», — уважительно протянул следователь. «Работа у меня такая, товарищ майор. В нашем деле мелочей не бывает». «А есть предположение, кто его мог убить?» «Есть несколько версий», – призадумавшись, ответил Романцев. «Это мог быть обычный конфликт, в результате которого Артемьева застрелили, а дело решили представить как самоубийство. На войне такое тоже случается, хотя лично я в эту версию не очень верю». «А может, диверсанты?» – несмело предположил майор Груздев. «Исключается», – уверенно ответил капитан Романцев. «Майор Артемьев знал этого человека». Видишь, сколько следов на берегу понотоптано. Беседовали они долго и встретились специально для этого разговора. Тимофей посмотрел на реку, спокойную, неторопливую, заросшую по берегам высокой травой. В такой возобилие водится караси. Посидеть бы здесь с удочкой, помечтать. И что за разговор мог быть между ними? Вдруг по водяной глади сильно шибануло. Так бывает, когда щука гонится за добычей и на полной скорости выскакивает на поверхность, ударяя хвостом по воде. К глинистым берегам стали расходиться широкие ровные круги. Разговор, за который его убили. Во время нашей беседы Артемьев все время нервничал, покрывался испариной. Если человек ни в чем не замешан, он так себя не ведет. У меня создалось впечатление, что он чувствовал за собой какую-то вину. Возможно, захотел встретиться с человеком, из-за которого пострадал. Может, даже угрожал ему, а тот избавился от него, как от ненужного свидетеля. Почему же в таком случае майор Артемьев не пошел в военную прокуратуру или не обратился в военную контрразведку? Мы не знаем всех деталей дела. На этот вопрос мог бы ответить только сам майор Артемьев, но убийца, он же предатель, должен находиться где-то рядом» что он в штабе дивизиона авиационной разведки? Поднялись по крутому склону к самому лесу. Отсюда река выглядела еще более живописно. Всмотревшись вдаль, Тимофей увидел, что она огибает огромный гранитный утес, торчащий посреди равнины, у подножия которого заболоченная пойма, а выше по течению песчаный узкий мысок. Капитан разглядел небольшой раболовецкий домик, невесть как уцелевший в лихую годину. Романцев внимательно посмотрел на майора Груздева. «Ты в курсе, что в штабе авиационной разведки и раньше не все было в порядке?» «Слышал. Случались какие-то накладки. Мы их разбирали в военной прокуратуре. Однажды, помню, летчики не в том районе отбомбились. Решили, что они просто ошиблись районом. Ночью тяжело ориентироваться. В другой раз наши зенитки по пустому квадрату стреляли. Впоследствии узнали, что немцы провели передислокацию и вовремя покинули этот квадрат». Думали на обычное разгильдяйство, даже наказали кого-то. А ну, вон что выходит. Предательство? Скоро наступление. Вот немцы и активизировались. Нужно будет действовать осторожнее. То, что мы здесь выяснили, пока должно оставаться в строжайшей тайне. Не исключаю, что предатель может быть в штабе дивизии. Романцев посмотрел на часы. Давай встретимся в штабе дивизии часов в шесть. Договорились? Согласился майор Груздев. Расставшись с Груздевым, Тимофей решил навестить старшину Щербака. В гарнизонной тюрьме его не оказалось. Выяснилось, что вместе с другими арестантами старшину отправили на рытье окопов. Романцев выехал на место. Показав удостоверение сотрудника военной контрразведки Караульному, капитан спросил разрешения переговорить со старшиной Щербаком. Воткнув лопату в землю, Богдан подошел к Тимофею. «Здравия желаю, товарищ капитан». «Здравствуй, Богдан!» – протянул руку Романцев. «Видишь, по твоей просьбе я здесь». «Извините, товарищ капитан, что так получилось. Просто у меня не было другого выхода». «Ты правильно сделал. Я уже ознакомился с делом, побывал в дивизионе авиационной разведки. Сейчас мы проводим серьезные следственные мероприятия. Действительно, в этом деле очень много странного. Попытаемся выяснить, что там происходит». «Сам-то как?» «Несправедливо вышло. Мне даже не за себя обидно, а за ребят. Ведь погибли, а их добрым словом даже не вспомнили. А тут еще и меня в трусости обвиняют». «Этот майор тот еще гусь. Но ударил ты его, конечно, зря. Постараюсь тебе помочь. Сделаю все, что в моих силах». «Спасибо, товарищ капитан», — растроганно произнес Щербак на прощание. Вернувшись в штаб полка, Романцев узнал, что близ реки в момент предполагаемого убийства нес службу пеший военный патруль. Услышав одиночный выстрел, они осмотрели берег с двух сторон, но ничего подозрительного не обнаружили, о чем и сообщили в своем рапорте. Оставшись один, Тимофей вновь взялся за незаконченное письмо. Хотелось быть с Зоей искренним до конца. Понимал, что тем самым он причинит ей боль, но переубедить себя в обратном не мог. Пусть сама решит, как им быть дальше. Остаться вместе или расстаться. Вертя в пальцах карандаш, Романцев некоторое время смотрел на чистый лист бумаги, расчерченный в линейку. Мысль ускользала. Рана от потери Татьяны была свежей, соднила и кровоточила. Да что уж там лукавить, не давало ему жить. Единственное, что его могло хоть как-то успокоить, это возможность облегчить душу через письмо Зои. Татьяна была со мной доброй и очень нежной. Столько душевной теплоты я не получал никогда. Когда мы были вместе, мне даже казалось, как я мог жить все это время без такой женщины. А потом ее не стало. Она погибла. Меня угнетает то, что я не смог защитить ее. Поэтому у меня на сердце горько и тяжело. Провидение мне подарило женщину, о которой я мечтал. Жестокий случай отнял у меня ее. Вместе мы провели немного времени, но этого было достаточно, чтобы понять, что мы составляли с ней единое целое. Я помню каждое мгновение, проведенное с ней. Мне снятся ее нежные руки. Я ощущаю ее крепкие объятия. Нам никогда не было тесно на ее узкой постели, я не позабыл ее взгляд. Ее мягкие и нежные губы сводили меня с ума. В комнату вошел капитан Сухарев, и, присев за стол, за которым сидел Тимофей, сообщил. Час назад в расположении роты вернулся разведчик Строев. Он живой. Капитан Романцев убрал недописанное письмо в сумку. Тот самый, которому Щербак передал карту с немецкими позициями? Да. Вот это новость. Но Щербак же сказал, что своими глазами видел, как его накрыл снарядом. Щербак ошибся. «Пусть заходит. Нужно поговорить». «Дневальный!» — крикнул капитан Сухарев, и когда тот возник в проеме дверей, приказал. «Давай, зови сюда Строева». Минуты через две в кабинет вошел долговязый жилистый юноша, гибкий, как ивовый пруд, с медалью за боевые заслуги на выцветшей гимнастерке. В его внешности не было ничего такого, что могло бы указывать на опытного разведчика. Обыкновенный боец, каких в каждой роте десятки. Приметным был лишь его запоминающийся взгляд. Спокойный, уверенный, преисполненный внутренней силы, как у человека много повидавшего. Остроев, несмотря на свои небольшие годы, действительно видел уже немало. «Присаживайся», — предложил капитан Романцев, указав на свободный стул. Разведчик подошел к столу. Шаг пружинистый, легкий. Уверенно сел, распрямил спину. Смотрел прямо, глаза не прятал. Боец был симпатичен Романцеву, но положенные в этой ситуации вопросы задавать все-таки следовало. Парень длительное время находился на территории, занятой немцами, без всякой связи со штабом. Служебный долг требовал выяснить, чем же он там занимался и каким образом добрался до своих. «Я капитан Романцев, военная контрразведка СМЕРШ». «Мне известно». Добродушно улыбнулся Строев. «Вот и отлично. Тебе, старшина Щербак, ничего не передавал?» «Передал карту с немецкими позициями». «Так. Что вы выяснили?» «Выяснили, что немцы оборудуют ложные позиции в 71-м квадрате, хотя авиационная разведка указывала, что в этом районе построена глубоко эшелонированная оборона». «Карта при тебе?» «А как же?» – охотно откликнулся боец. «Покажи». Потребовал Романцев. Строй всунул руку за голенище сапога и вытащил карту, сильно затертую в местах сгибов. Аккуратно развернул. «Вот здесь ложные немецкие позиции», — обвел он рукой участок со значками. «А вот здесь мы обнаружили танки. Вот тут полковые пушки». Тимофей взял карту. Рабочие пользовались ею не однажды, в местах сгибов едва держится Слова старшины Щербака подтвердились полностью. Именно здесь разведгруппой, согласно донесению, были обнаружены замаскированные немецкие позиции. «Я оставлю карту у себя. Не переживай, передам куда следует», – успокоил Романцев, заметив, как разведчик слегка напрягся. «Я и не переживаю. Карта должна оказаться в надежных руках. Почему Щербак прибыл раньше тебя? Где ты болтался почти двое суток на немецкой территории?» – жестко спросил капитан, прямо глядя в располагающее лицо разведчика. Его встретил уверенный взгляд закаленного бойца. Строев оставался все таким же невозмутимым, каким он перешагнул порог этого блиндажа. Парень все больше нравился капитану. Несмотря на молодость, в разведчике чувствовалась крепкая порода. Стойкие человеческие материалы, которые разбивается любой железо. Именно такие погнали немцев из-под Москвы. Тимофей смотрел строго, стараясь не показывать своего расположения. В его оперативной биографии встречались случаи, когда обверовцам удавалось перековать красноармейцев в свою веру всего за несколько часов, а потом переправить их на советскую сторону уже под видом отступающих бойцов. «От немцев прятался», – простодушно объявил Строев. «Сначала в камышах сидел, потом в тину уполз. Они меня под водой не видели». «И сколько же ты так под водой продержался?» – усмехнулся Тимофей. «Около суток» и чем же ты дышал жабрами Жабр у меня нет я тростинку отломил мы бывало с батей так звери караулили но так долго сидеть еще не приходилось думал не выдержу ничего обошлось старшина щербак сказал что тебя взрывом разорвало во время артобстрела он видел разлетевшиеся куски мяса я тоже видел немцы с противоположного берега из трех орудий стреляли по камышам только меня на том месте уже не было Я в другое место успел перейти. Нырнул и вынырнул в тростниках. А разорвал убитого разведчика из первой группы. Они раньше нас здесь были и погибли. Когда именно ты вернулся? Под утро. Уже рассветало. Какой именно дорогой шел? Той самой, какой мы на немецкую сторону переходили. Вдоль оврага. Я еще хотел сказать, там, где подбитая самоходка стоит, метров 20 левее ее, немцы боевое охранение выставили копчик небольшой, в нем два наблюдателя сидят. Хотел я их незаметно убрать, да больно они внимательные, во все стороны смотрят. По ним можно из миномета ударить, я на виду, точно накроет Капитан Романцев испытал заметное облегчение. Разочаровываться не пришлось, парень не предатель и не трус. Все, иди. Если понадобишься, вызовем. Всегда пожалуйста. Охотный совсем не по уставу ответил разведчик. Строев поднялся и уже на выходе обернулся. «Товарищ капитан, а со старшиной что будет?» Романцев нахмурился, и он туда же. «Как им всем объяснить, что у него самого нет ответа на этот вопрос?» «Не знаю. Ты думаешь, на майора с кулаками нужно набрасываться? Устав надо соблюдать. Все, свободен». Строев ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «И что теперь?» «Проверку он прошел, я ему верю», – заключил Романцев. «Я не о том. В стройе я никогда не сомневался», – высказался капитан Сухарев. «Неужели нельзя никак помочь старшине?» «Дело серьезное. Мне и самому Богдана жаль. Сейчас в его деле разбирается военная прокуратура. Она и будет решать, как с ним поступить дальше. Служат там люди серьезные, сантиментам не подвержены. Могут наказать по всей строгости в назидание другим». Тут штрафбатом пахнет. Давай не будем больше об этом.